Глава 11. После утренней процедуры майор укотил в город, а мне пришла замечательная идея устроить генеральную уборку в спальнях. Тем более, что это действительно требовалось. Мягкость Эноры Альтхауза привела к тому, что прислуга выполняла обязанности спустя рукава и очень обижалась, когда ей на это оказывали. Странное дело, я не помню, чтобы здесь творилось такое безобразие при бабушке. Она никогда не ругалась, но всё почему-то выполнялось вовремя и аккуратно. А вот мне Беата сразу попыталась противоречить. И Нор-Альтхаус был полностью удовлетворён нашей работой. Забухтела она, остановившись посередине комнаты и с тоской оглядывая фронт работ. А дополнительная нагрузка не входит в наши обязанности. Вторая горничная, которая пришла с ней в комнату майора, была не столь бойкая, но наверняка воспользовалась бы поводом удрать. Беата, как я погляжу, всё, кроме болтовни с посторонними, ты воспринимаешь как дополнительную нагрузку. Я провела пальцем по каминной полке и показала её горничным. И если там и не хватало почвы для разведения грядки под лечебные травы, то самой малость. Мне привезти сюда Инора Альтхауза и показать ему это. В твои обязанности входит регулярная уборка, а она не делалась так давно, что без генеральной теперь не обойтись. Беата надулась и принялась выполнять мои указания, не забывая бормотать себе под нос, как хорошо и спокойно было раньше, пока не появились всякие странные особы со своими наглыми требованиями. Но главное, убирала многолетние пылевые залежи. Сама ей помогала и отправляла за чем-либо то одну и на Риту, то вторую, рассчитывая отправить их как-нибудь одновременно и добраться наконец до тайника у камина. Но надеждам моим сбыться было не суждено. Инора Альдер Раздался от двери голос ещё одной горничной. Порог она не переступала, словно боялась, что дело найдут и для неё. Что-то случилось? Беата, стоявшая на небольшой раскладной лестнице и протиравшая плафоны, сразу бросила заниматься неинтересным делом и повернулась к двери. «Прибыла и Нарита Линден и хочет вас видеть». «Меня?» — удивилась я. «Ты уверена?» «Да». Она сказала, что ей очень нужен рецепт вашего вишнёвого пирога. Да для этого не обязательно лично приезжать, достаточно прислать записку, ответила я, размышляя, чем грозит эта встреча. В том, что грозит сомнений не было. Катрин ни за что бы не притащилась, если бы ей не понадобилось что-то от меня. И это что-то вовсе не рецепт пирога. Любые рецепты были вне зоны интересов Катрин. Если отправить записку, то нет вероятности встретиться с красивым военным, хихикнула беда, прижимавшая к себе мокрую тряпку. Кого она там представляла на её месте? Сложно было сказать, но тряпка уже изрядно промочила лиф горничной. Всем известно, что и Нарита Линден хочет стать леди фон Штернберг. «Только сплетен нам тут сегодня не хватало, Беата», — сурово сказала я. «Не наше дело обсуждать господские планы». «Но нас они касаются, потому что если и Нарита Линден станет тут хозяйкой, я ни дня тут не останусь. Она ужас, что такое», — надулась Беата. «Она ещё хуже, чем...» Она смотрела прямо на меня и наверняка хотела сказать: "Вы, Инора Альдер", но в последний момент поняла, что неблагоразумно заявлять такое тому, кто тебя может сразу уволить. Чем Инора Герхард из Гёрды, старая грымза, у которой ни одна служанка больше, чем на неделю, не задерживается. "Биата, прекрати сквернословить, лучше займись люстрой, чтобы к моему приходу она блестела". Есть Инора Альдер. Она дурашливо приложила руку к голове в военном приветствии, от чего покачнулась и непременно свалилась бы, если бы её не удержала вторая горничная. Пожалуйста, будьте осторожнее, а то разобьёшься. Что мы тогда будем делать? Вы же меня полечите, как лорда Инора Альдер, скорчила умильно мордашку Биата. Вонон какой довольный после общения с вами ходит. Мы занимаемся исключительно целительскими процедурами, процидила я, чувствуя, как предательский румянец заливает не только лицо, но и шею. Уши так вообще пылали, как два светильца. Хорошо хоть чепцом прикрыты были. Есть и от него толк. Так я про это и толкую, и Нора Алдер, чуть удивлённо ответила Биата. А вы про что подумали? Отвечать про что я подумала, я, разумеется, не стала. Сейчас мне даже Катрин казалась более привлекательной собеседницей, чем языкастая Биата. Возможно, она и не намекала ни на что неприличное, но очень уж у неё хитро блестели глаза, когда она мило языком Хотя я молчала, Беату это не остановило, и она мне всё равно бросила. «Не переживайте, Энора Альдер, разве кто плохого подумает про вас и про лорда? Ему кто помоложе интересен, вон как и Норита Линден». «Беата, займитесь, наконец, люстрой!» — рявкнула я и вылетела из спальни. «И чего злиться, непонятно!» — донеслось до меня совсем тихое. «Я ж её репутацией забочусь, которая от племянника Энора Альдхауза пострадать не может. А вот от дяди совсем другое дело, да?» Вот, на кого и Норе надо доставку делать. Ведь правда? Что там Бята несла дальше, я не слышала, потому что почти бежала она навстречу к Катрин. Та очинно сидела в гостиной, при виде меня изобразила улыбку и мило прощебетала: "Нора Альдер, я так вам признательна, что вы согласились мне уделить несколько минут. Ваш пирог настоящее волшебство. Я непременно хочу рецепт. И вы мне его расскажете. Разумеется, если это не какой-то тайный рецепт семьи". «У моей семьи нет тайных кулинарных рецептов», — уверила я, присаживаясь рядом. «Так что я непременно вам его сейчас расскажу. Вы захватили блокнот и на Рита Линдон?» «У меня прекрасная память и нора», — с нежной улыбкой ответила Катрина и добавила куда тише. «Каролина, мне не нужен твой пирог. Совершенно не нужен». «А что тебе нужно?» — столь же тихо спросила я. Со стороны казалось, что я диктую ей рецепт, а она переспрашивает в сложных для неё моментах. «Мне нужна твоя помощь. Я собираюсь выйти замуж». «Поздравляю». Она поморщилась. «Пока не с чем. Вальдемар слишком мало интересуется мной и слишком много тобой». «Катрин, я же занимаюсь его исцелением. Разумеется, он будет обо мне хорошо отзываться». «Я не про это. Я про кафе», — зло прошептала она. «Он мне там форменный допрос устроил про кто была эта девушка. Представляешь, я чуть не созналась». «Спасибо, что не созналась». «Каролина, ты должна уехать и перестать путаться у меня под ногами. Если он не будет отвлекаться на тебя, сразу разглядит меня». «А ты уверена, что в кафе он заинтересовался мной, а не моей бабушкой, которая похожа на неразделённую любовь и Нора Альтхауза?» Спросила я, решив, что бабушка заслужила, чтобы Катрин устроила разборки и ей. «Про неё он тоже спрашивал», — неохотно подтвердила Катрин, которую вовсе не взволновала неразделённая любовь и Нора, в доме которого она сейчас находилась. Вы обе должны немедленно уехать. Это ещё почему? возмутилась я. Не говоря о том, что я не всю литературу изучила в библиотеке, я ещё пытаюсь вернуть лорду фон Штернбергу магию. Катрина искривила своё хорошенькое личико почти до неузнаваемости. Богиня, он прекрасно обойдётся без магии, если у него буду я, безапелляционно бросила она. Собирай вещи, я тебя отвезу. От её наглости я ненадолго потеряла дар речи. Катрин даже успела решить, что меня уговорила и начала приподниматься с удобного кресла, пришлось её приземлить словами. «А ты не думаешь, что в таком случае лорд фон Штернберг заинтересует со мной куда сильнее и примется разыскивать, а кто-нибудь в Гёрде свяжет, если не моё описание со мной, то описание бабушки с бабушкой наверняка, потому что майор считает, что без магии он не обойдётся, а представь, что будет, если он узнает, кого благодарить за то, что исцеляющая особа была вынуждена уехать». Катрин раздражённо сжала подлокотник пальцами. Ты ему не скажешь. Уверена? Ты меня шантажируешь и надеешься на моё благоразумие? Да тебе самой выгодно, чтобы я сидела здесь в виде Иноры Альдер и нигде не бегала. Но ты бегаешь, она зло сжала зубы. Какого орка тебя принесло в то кафе? Бабушка устала предложила посидеть. С таким же успехом я могу поинтересоваться у тебя, что там забыла ты и почему твой кавалер не отвёл тебя в место пореспектабельней. смотрела она на меня крайне неприязненно. Поди и в это кафе Катрин затащила кавалера под предлогом того, что окажется не в силах дойти до дома, если не примет срочно внутри что-нибудь укрепляющее в виде чашки чая и пирожного. Ты мне все планы спутала своим появлением. До тебя весь интерес лорда принадлежал мне. Если интерес лорда легко переключается на видавшую жизнь экономку, значит он не такой уж всепоглощающий. Его не экономка заинтересовала, а похожая девушка. «Значит, интерес исследовательский. Для тебя опасности не представляет». Я зевнула. «У тебя всё? У меня генеральная уборка. Мне идти надо». Катрин опять сжала пальцы на подлокотнике, в этот раз с таким выражением, что я поневоле подумала. Она представляет под пальцами мою шею, которую перекручивает изо всех своих сил, подключая в том числе и магические. «Инарита Линден», — официальным тоном сказала я. «В планах Энора Альтхауза не было смены обивки мягкой мебели в гостиной». «Что, прости?» Вытаращилась она на меня. Я говорю, что вы в подлокотнике скоро дырку проковыряете. Лорду Штернбергу это не понравится. Я была уверена, что лорду Штернбергу и Катрин не понравится, даже если у неё не будет конкурента в лице Иноры Альдер. А если понравится, значит так ему и надо, потому что Инора с хорошим вкусом это недоразумение понравиться не может. Во всей видимости, поняла это и сама претендентка на руку майора, потому что с тяжёлым вздохом тихо сказала: Ладно, признаю, что идея удалить тебя из дома Инора Альтхауза была не слишком хорошей. Я не продумала несколько моментов, которые оказались критичными. Но, орк, тебя побери, у тебя слишком удобная позиция, чтобы я не волновалась за себя. Катрин, я занимаюсь его исцелением. Всё остальное время мы не пересекаемся. Попыталась я ей вправить мозги. Ты его видишь куда чаще меня, хотя и не в таком виде, как я на процедурах. Если бы Катрин узнала, какая спина скрывается под майорской одеждой, уверена, вытащить её из гостиной и нора альтхауза можно было бы только силой. Если бы мы в кафе вчера случайно попали, а он даже чай не выпил, так и просидел над полной чашкой. Выпалило она зло. А ведь я, она испуганно захлопнула рот. Что-то туда подлила? уточнила я. Ты что-то подлила моему пациенту? Катрин, ты идиотка. Интересно, что у него сработало, что он не стал пить? Причувствие или артефакт? Майор по армейской привычке продолжал носить множество артефактов, о функциях части из которых я даже не догадывалась. Он всё равно ни капли не выпил, и потом я же ничего вредного ему не подливала. Тут у неё в голове опять что-то перемкнуло. Катрин вцепилась теперь уже в мою руку, а не в подлокотник, и возбуждённо прошептала. «Каролина, ты должна мне помочь. Из твоих рук он выпьет всё, что угодно». Я вырвалась, встала, демонстративно отряхнула рукав, за который она цеплялась, и сказала: Всего хорошего, Инарита Линден. Надеюсь, пирог у вас получится именно такой, какой вам запомнился. Не смеют занимать больше ваше драгоценное время и мешать вашим великим планам. Катрин подскочила, как ужаленная, и гордо удалилась, даже не поздоровавшись с сыном Альтхаузером. Я же отправилась в спальню майора, манящую неизвестным тайником ещё сильнее, потому что хозяина не было. Но мои планы тоже ждал провал, потому что на встречу попалась радостная Биата, которая при виде меня сразу затараторила. "Инора Альдер, мы всё закончили, всё везде вытерли, дверь закрыли, а ключ отнесли Инору Альтхаузу. Он сказал, чтобы его спальню сегодня не трогали. Отдохнули после такой нагрузки. Пообещал премии всем выдать". Она довольно хихикнула, а я подумала, что всё равно проверю вечером, когда буду заниматься с майором, и если что-то найду не в порядке, то Биата получит не премию, а штраф. потому что такой подлости, как замок, закрытый на ключ, от горничной, я не ожидала. На обеде настроение еще упало, потому что Эйнор Альтхаус в перерыве между сменой блюд неожиданно хлопнул с себя полбу и сказал. «Эйнора Альдер, как я мог забыть? Вальдемар прислал записку. Его пообещали срочно проконсультировать, поэтому он появится только завтра утром. Но он же пропустит процедуру. Это же не критично?» – забеспокоился Эйнор. Я бы тоже предпочёл, чтобы консультант приехал к нам, а мы бы ему заплатили и за консультацию, и за доставленные неудобства, но вы, Вальдемар, решил так. Расстроился он даже сильнее меня, а я внезапно сообразила, что ночью, во-первых, никто не ходит по коридорам, во-вторых, в спальне никого не будет, а в-третьих, до ночи ещё столько времени, что я смогу отработать вскрывающее заклинание так, что у меня не возникнет ни малейшей заминки при его использовании.